Глава п я т а Но требовалось все же повидать озерко Бинфилдхауса. Чувствовал я себя тем утром действительно паршиво. н а д сознаться с момента шеломившей встречи с Нижним Бинфилдом я выпивал и выпивал, просиживая в барах от открытия до закрытия. Все потому, как я лишь сейчас понял, что больше мне заняться было абсолютно нечем. Так что пока моя поездка состоялась с трех дней почти непрерывной пьянки. Уже в привычном утреннем состоянии я доплелся до окна, уставился на снующие внизу фетровые котелки и школьные фуражки. Враги мои. Армия победителей, которые, взяв город, усеяли его руины окурками и рваными пакетами. Почему, собственно, это меня так волновало? Вы, вероятно, полагаете, что вспучившийся вроде д а г е н х е м а Нижний Бинфилд поверг меня в ужас, Поскольку не люблю я застроенную землю и превращение сельской жизни в городскую, да нет же. Я не против городов, если они действительно растут, а не внезапно расползаются, как лужа соуса по скатерти. Конечно, люди должны где-то поселяться. И фабрики не здесь, так там должны стоять. А что касается всей живописной старины, то бишь подделок под прежний быт, фальшивых дубовых стенных панелей, развешанных медных кастрюль и оловянных блюд, меня от этого по-настоящему тошнит. о б и х о д у нас раньше был какой угодно, только неживописный. Мать не видела никакого смысла в стародавних красотах, которыми обитель эльфов набила наш дом. Матери совершенно не нравились столы на створчатых опорах. Не знаешь, куда ноги деть. И в нашем доме, выставленных на показ оловянных кувшинов, только пыль собирать не в о д и л о с ь Другое дело, что, как хотите, н ну, о и мелочь у нас нечто, чем вряд ли насладишься в глянцево-оптимальных закусочных с орущим радио. Все это я мечтал найти, вернувшись, однако не нашел. И все-таки остатки надежд во мне продолжали трепыхаться даже тем утром, в час, когда я еще не надел свои зубы, а организм стонал, требуя аспирин и чашку чаю. Вновь начали осаждать мысли насчет заветного озерка в Бинфилдхаусе. После всего, что сотворили с ь городком, возникло беспокойство, тревожный страх, поехав озерком, ее тоже не обнаружить. Но ведь могли и не узнать про него. Да, город задавили тоннами новенького кирпича, дом наш загромоздили дребеденью обители эльфов, темзу изгадили мусором и бензином, но вдруг озерко сохранилось. И по-прежнему в нем кружат громадные темные рыбины. Возможно, тот укромный водоем все еще таится в лесу, до сегодня никем не обнаруженный. А что, вполне вероятно. Там ведь такая чаща с зарослями ежевики, завалами сушняка, с дубами, что, в отличие от буков, обрастают густым подлеском такие дремучие дебри, куда людям обычно лезть не хочется. И вообще случаются странные вещи. Чуть не до вечера я медлил. б ы л наверное, уже около пяти, когда я, сев в машину, добрался до шоссе, ведущего к верхнему Бинфилду. На середине холма здания поредели, закончились. Далее тянулся Буковый лес. Я выбрал был поворот направо, чтобы подъехать к усадьбе в объезд, но остановился поглядеть на деревья. Они стояли все такие же мощные, стройные. Господи, все такие же. Оставив машину на травяной обочине подле мелового откоса, я вышел пройтись. Как прежде, та же тишь, те же груды шуршащих листьев, лежащих таким толстым слоем, будто опадая из года в год, эти листья никогда не гниют, и ни души, кроме порхавших, теребивших ветки где-то наверху невидимых печужек. Не верилось, что городская толчия шумит лишь в трех милях отсюда. Через буковый лес я побрел в направлении усадьбы. Как шли тропинки, мне уже помнилось смутно. И вот, неужели она? Она — та самая известняковая ложбина, куда разбойники ч е р н ы е руки спустились стрелять из рогаток, где с и т Лав Гроу нам поведал, как родятся младенцы, где я впервые гулял с шайкой в день, когда поймал свою первую рыбу почти сорок лет назад. Деревья расступились, тропа вывела к дороге и стене вокруг б и н ф и л ь д х а у с а Замшелый деревянный забор, разумеется, сломали, обнеся сумасшедший дом, как полагается, высокой кирпичной стеной с шипами поверху. Я стал думать, как же проникнуть внутрь, пока в голове не составился сюжет н а с ч е т измученной больными нервами супруги, которой я подыскиваю качественный санаторный приют. Уж после этого они весьма охотно покажут мне все их владения. В новом костюме у меня, над надеяться, вид парня с кошельком достаточно тугим, чтобы поместить жену в частную клинику. Правда, у самых ворот я засомневался, что озеро где-то там внутри. Земли старой усадьбы простирались акров на пятьдесят, а территория лечебницы никак не могла занимать более десяти. И вряд ли владельцам клиники нужен был водоем, куда безумные пациенты бегали бы топиться. Сторожка, где жил старый Ходжес, сохранилась, но стена желтых кирпичей и массивные железные ворота сияли навязной. Кинув взгляд сквозь металлические прутья, я ничего не узнал. Лужайки, клумбы, посыпанные гравием дорожки и несколько бесцельно блуждающих личностей, видимо, психов. Я направился в обход. Озеро, большое озеро, на котором мне доводилось удить, Располагалось в паре сотен ярдов от усадебного дома, а до угла нынешней ограждающей стены я дошагал уже ярдов через сто. Стало быть, следовало идти дальше. Я пошел. Буковые стволы, мне показалось, теперь стояли как-то значительно реже. Слышались детские голоса. Черт возьми, озеро. На миг я обомлел от изумления. Потом сообразил, что случилось. Все деревья вокруг воды были дочисто вырублены. Озеро выглядело голым, совершенно другим и очень напоминало круглый пруд в Кенсингтонском парке. Всюду на берегу играли дети, белели паруса, шлепали по воде весла. Несколько старших ребят гоняли на остроносых спортивных лодках, которыми управляют крутя рычаг. Налево, где раньше в тростниках гнил ветхий лодочный сарай, теперь красовались нарядный павильон и кондитерский киоск, яркий щит, над которым гордо гласил л Образцовый яхт-клуб Верхнего Бинфилда. Я посмотрел направо. Дома и дома. Словно ты в городском предместе. Лес, окружавший озеро густыми джунглями, наголо сбрит. Лишь кое-где оставлено по паре тройки букв между постройками. Имелись здания в изящном современном вкусе, имелись стильные имитации тюдоровской архитектуры. Колония вроде той, что... Сразило меня в первый день у вершины Чемфордского холма, только еще обширнее. Какой дурак мог возмечтать, что лес остался прежним? Я понял, из-за чего обманулся. н а л ю ч е н ь к и й кусочек леса, может, полдюжины акров пока не тронули. И по чистой случайности именно через этот остаток леса я шел к бывшей усадьбе. Верхний Бинфилд, существовавший в моем детстве лишь как название места, действительно стал поселком. Вернее, просто отдаленным районом Нижнего Бинфилда. Я подошел к берегу. Дети плескались, шумя и визжа, как дьяволы. Озеро буквально кишело ими. А вода выглядела мертвой. Не было в ней больше рыбы. Невдалеке стоял субъект, присматривавший за детьми, пожилой бодрячок с пучками белых волос вокруг лысины, в пенсне на дочерно загорелом лице. Выглядел он несколько странноватым. в шортах, сандалиях и синтетической рубашке с открытым воротом, но больше всего поражали его мерцавшие сквозь линзы глаза безмятежной чистейшей голубизны. Типаж ясный, из невзрослеющих до старости. Это обычно фанатики здорового питания, или же кто-то при бойскаутах, в любом случае страстные поборники природы и свежего воздуха. Судя по брошенному им взгляду, он был не прочь поговорить со мной. — Разросся же, однако, верхний Бинфилд, — молвил я. — Разросся? — блеснули в мою сторону стекляшки Пинсне. — а что вы, уважаемый сэр! — Мы не позволяем верхнему Бинфилду в р а с т и Мы, знаете ли, т о т особенные люди, и тем гордимся. Всего лишь маленькое поселение, все исключительно свои, без посторонних. Я имею в виду сравнительно с довоенными временами. Я тогда в детстве жил в здешних местах. — О, неужели? Да-да, в давние годы. Еще до нас, ну, разумеется. Но колония Верхний Бинфилд — это совершенно уникальный жилой комплекс. Наш, знаете ли, собственный особый мир. <сёк> Все по архитектурному проекту молодого Эдварда в Откина. Вы, конечно, с л ы ш а н ы о нем. — Мы здесь живем в гармонии с природой. Никакой связи с городом внизу. Он дернул подбородком в сторону Нижнего Бинфилда. с фабричной к о п т и ю и тьмой н е в е ж е с т в о Хихикая, старикан морщил лицо добродушной кроличьей мордочкой. Немедленно, будто я спрашивал его, он начал излагать подробности о колонии Верхний Бинфилд, о молодом Эдварде Откине, архитекторе с замечательным чутьем тюдоровского стиля, сумевшем необычайно тонко распознать и л и з а в е т и н с к и е балки в постройках одной старой фермы и купить их за смехотворную сумму, И какой-то интересный человек, центра душа здешнего общества нудистов. Неоднократно мне было повторено, сколь исключительный, принципиально отличный от жителей Нижнего Бинфилда народ собрался здесь. Люди, призванные не загрязнять землю, расширять и улучшать именно так сельский ландшафт и, разумеется, не допускающий у себя никакой торговли спиртным. Нам восхваляют города-сады, но мы наш верхний Бинфилд именуем городом-лесом. — Природа! — старикан гордо повел рукой на остатки деревьев. — Вокруг нас первозданные леса, и наше юношество формируется в прекрасной естественной среде. Мы здесь, конечно, люди просвещенные. Три четверти из нас — вегетарианцы, представьте себе. Окрестным мясникам наш народ очень-очень не по вкусу. И сколько здесь у нас выдающихся личностей? Мисс Хелена Чурло, писательница, ну, вы, конечно, знаете. Профессор Волт, изучающий глубины человеческой психики, необычайно поэтичная натура, уходит бродить по лесам, так что семейство иногда не может отыскать его в часы трапез. Он говорит, что водит хороводы с эльфами. Вы верите в эльфов? Я допускаю подобный феномен, хотя... — С капелькой скепсиса. — Однако фотографии профессора весьма и весьма убедительны. Мелькнуло подозрение, не сбежал ли этот говорун из соседней клиники. Ну, в общем-то, он был достаточно нормален на свой манер. Я таких видел, встречал нескольких, когда жил в л и н г е Вегетарианство, поклонение природе, поэзия, простая жизнь, босиком поросе перед завтраком. Он повел меня показать колонию. От леса ни следа, только дома-дома. И что за жуть? Знакомы вам эти строения? Под старину. Кудряво загнутые крыши, беленые стены с темной сеткой фальшивых накладных балок. В садах камушки, альпинариев, цемент декоративных прудиков и гипсовые румяные гномы, что продаются в лавках у цветочников. Так и виделась набежавшая сюда кошмарная банда любителей бифштексов и з щ е в е л я и хороводов с эльфами, обожателей простой жизни с годовым доходом не меньше тысячи. Все, вплоть до тротуарных плит, там было сплошным бредом. Я не дался долго меня водить вдоль обиталищ, ноги е из которых вызывали острое сожаление, что в кармане нет ручной гранаты. Мои попытки охладить пыл гида вопросами насчет того, не волнуют ли колонистов столь близкое соседство с психиатрической лечебницей, желаемого результата не достигли. вскоре И решительно остановившись, я спросил. — Кроме вот этого большого, тут ведь есть и второе, совсем маленькое озеро, где-то недалеко отсюда. — Что? Еще одно озеро? О, нет! нет — Нет-нет, не думаю, что здесь когда-либо имелось нечто подобное. — Возможно, то озерко осушили, — настаивал я. Оно было очень глубокое, осталась бы большая яма. Впервые по лицу его скользнуло легкое смущение. Он потер переносицу. — Хм... — Надо, конечно же, понять некоторую элементарность в устройстве нашего хозяйства. Простая, знаете ли, жизнь нам предпочтительнее так. Хотя, конечно, вдали от городских удобств имеются с в о и бытовые сложности. Определённые санитарные мероприятия налажены пока не совсем должным образом. Мусоровоз к нам приезжает, по-моему, только раз в месяц. Да. — Вы хотите сказать, что озеркот, качав воду, превратили в помойку? Естественный ход вещей потребовал наличия некой... Не. Он безуспешно попытался найти красивую замену слову «помойка». Необходимо как-то разрешать проблему пустых банок и прочего. Да-да, конечно, это вон там, за той купой деревьев. Мы проследовали туда, куда он указал. Оставив несколько деревьев, они скрыли его. Но оно в самом деле было там, м о е озерке. Нашлось, наконец. Без воды на его месте образовалась отличная круглая яма, вместительная, футов сорок глубиной, наполовину уже полная консервных банок. Я постоял, глядя на ржавые жестянки. — Жалко, что вы с у ш и л и с к а з а л я. В этом озерке водилась крупная рыба. — Рыба? — Относительно рыбы я никогда не слышал. Но, разумеется, мы не могли оставить водоем среди поселков. н сырости и комары, вы понимаете. в о б щ е м я лично не видел, как это делалось, все было реорганизовано еще до моего приезда. — Атома здесь построили давно? — спросил я. — О, думаю, лет пятнадцать назад. — Я хорошо знал это место до войны, — сказал я. Тут стоял сплошной лес, не было никаких домов, кроме усадебного. Клочок леса еще сохранился, а там прошел, идя наверх. — А, наша роща! О, это священно! Мы приняли решение никогда не строить в ней святыню для нашего юного поколения, истинный, знаете ли, храм природы. И, блеснув сквозь пенсны лукавым взглядом, он доверительно добавил. Мы называем эту рощу дух горной лощины. Дух горной лощины, ага. Избавившись от болтуна, я сел в машину и поехал в Нижний Бинфилд. Дух горной лощины. Набили мое озерко ржавой помойной мерзостью, Чтоб ы их сгноило и в пыли столкло. Вы усмехнетесь, глупый р е б я ч е с т зачем брониться, Но разве вас самих порой не рвет от того, Как они уродуют Англию с их гипсовыми гномами, Обителями эльфов и кучами мятых жестянок На месте сведенных лесов? Сентиментально, говорите? Антиобщественные? Нельзя предпочитать деревья людям? А я скажу, смотря какие деревья, какие люди. Насчет некоторых ничего больше не остается, чем пожелать им холеру в кишках. Одно я понял. Съезжая с холма, надо кончать с мыслью вернуться в прошлое. Ну, что хорошего в попытках вновь увидеть места своего детства. Не существует больше этих мест. Глотнуть воздуха. Воздуха тоже больше нет. Мусорный бак, в который все мы с в а л и н ы крышкой до самой стратосферы. ну плевать». Ладно, чего с ума сходить. В конце концов, думал я, у меня еще три свободных денька. Вот перестану волноваться из-за того, что стало с Нижним Бинфилдом и тихо спокойно отдохну. Что же касается идеи рыбалки, это, конечно, ерунда. С удочкой. В моем возрасте, действительно, Хильда была права. Поставив машину в гараж г е о р г и я пошел в бар салона отдыха. Было шесть часов, кто-то включил радио, послушать новости, и когда я входил, звучал остаток сообщения сигналов бедствия. Признаюсь, сердце слегка подскочило, поскольку я услышал, куда сейчас в тяжелом состоянии поступила его внезапно завалевшая супруга Хильда Боулинг. Бархатный голос продолжал р о к о т а т ь Еще один призыв о помощи. Всех, видевших последний раз у Вилла Перси Валя, ш у т т о просим. Но я уже не слушал, просто... Ровной походкой шагал к стойке. Потом мне не без гордости припоминалось, что, уловив шарахнувшее сообщение из репродуктора, я даже глазом не моргнул. Не сбавил шаг, не дал присутствовавшим обнаружить во мне того самого боулинга, чью заболевшую супругу Хильду срочно куда-то там отправили. В салоне находилась жена хозяина гостиницы, знавшая, как меня зовут, по крайней мере, видевшая мою фамилию в регистрационном журнале, и всего двое постояльцев, понятия обо мне не имевших. А я хранил спокойствие. Ничем себя не выдав, уселся у стойки как раз открывшегося бара и заказал обычную свою пинту пива. Ситуацию требовалось обмозговать. Ко времени, когда кружка наполовину опустела, основные моменты начали проясняться. Во-первых, Хильда не больна, не тяжело, не вообще сколько-то. С чего это ей вдруг болеть? Она при нашем расставании была в полном порядке, и сейчас не сезон для гриппа или хоть простуды. Больной она прикинулась. Зачем? Очередная, надо полагать, у ее уловка. Видимо, дело было так. Она все же дозналась, хильда есть хильда, что в Бирмингем я не поехал, и ее тяжелое состояние лишь способ мигом выманить меня домой. Невыносимо представлять меня с другой женщиной. А то, что мой обман имел целью амурные делишки, для нее, разумеется, абсолютная истина. Других причин ей даже не вообразить. Конечно, она рассчитывает, что, услыхав о ее внезапной болезни, я моментально примчусь. Однако напрасные хлопоты, — думал я, допивая кружку. Меня так просто не возьмешь. Стрелянный воробей. Помнились ее прежние штучки. Каких только усилий не жалела, подстраивая свои хитрые ловушки. Помню, во время одной моей командировки Хильда по карте, сверяясь с расписанием поездов в дорожном справочнике, вычисляла каждое передвижение, дабы проверить, не наврал ли я насчет маршрута. А то, помню, в ы с л е ж и в а л меня до самого Колчестера и ворвалась внезапно ко мне в номер тамошней безалкогольной гостиницы. В тот раз, увы, подозрения Хильды подтвердились. То есть не то чтобы впрямую, но имелись некие обстоятельства, как бы их подтверждавшие. Нет, нисколько не верилась в ее болезнь. Точно я, конечно, не знал, но практически был уверен. Коварное притворство. Взяв вторую пинту, я еще в н и м а т е л ь н е й рассмотрел ситуацию. По возвращении домой меня, безусловно, ждет скандал. Но скандал будет так или иначе, а сейчас впереди три вольных дня. Довольно любопытно, что теперь, когда все, ради чего я сюда прикатил, оказалось несуществующим и невозможным, желание маленького праздника взыграло во мне с новой силой. Побыть вдалеке от своих домашних — большое дело. Мир — совершенный мир вдали от близких, как утверждается в псалме. И непременно при случае заведу интрижку, — решил я. Раз уж у Хильды такое грязное воображение, пускай она будет права. Какой смысл в подозрениях, если без оснований? Разомлевшего после второй пинта меня все это даже стало забавлять. Я на приманку не клюнул. Но вообще, надо признать, чертовски изобретательно. Как же, однако, ей удалось пробиться на радио в эти сигналы бедствия? Не представляю, какова там процедура. Просто звонишь с просьбой экстренной помощи или н е о б х о д и м о свидетельство врача. Я почти не сомневался, что надоумила Хильду ее дражайшая подруга Уиллер. Наверняка без этой дамочки не обошлось. Но ничего себе, лихая дерзость, а? Ни перед чем баба не остановится. И Богу иногда нельзя ими не восхититься.